Зелёный дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 30 сентября, суббота, 13.58. Помещение, в котором допрашивали Топиру, оказалось хорошо подготовленной камерой, без окон, с минимумом мебели, а бронированные двери открывались исключительно снаружи. «Надеюсь, ты понимаешь, что это для твоей же безопасности», – поинтересовалась на прощание Фата Красава. Марена молча кивнула, а управляющая оборотнем Кара скрепнула зубами. Когда люди ушли, Тапира тщательно исследовала свою темницу, но результат только подтвердил первоначальное предположение. Даже набросив боевую шкуру, Марена не могла бы надеяться на удачный побег. На это Кара не рассчитывала. Она планировала увезти Топиру из дворца вскоре после передачи дезинформации. Или увезти, или отдать на растерзание дружинникам Зелёного дома, «Кто будет церемониться с набросившей боевую шкуру чёрной моряной?» Но люди оказались более предусмотрительными, чем предполагала колдунья. Несколько секунд Кара обдумывала сложившуюся ситуацию, а затем пожала плечами. Небольшое изменение планов не могло ей помешать. она находится под жёстким управлением, поэтому вряд ли она может представлять для неё какую-либо угрозу. Колдуня сняла браслет Мары и потянулась. Её ждали другие важные дела». «Ты спишь?» Тапира вздрогнула, открыла глаза и быстро вскочила с жесткой кушетки. В комнате находились две стройные спортивного сложения женщины с удивительно белыми кудрявыми волосами и нежно-голубыми глазами. Одна, видимо, главная носила очки в элегантной оправе и была одета в строгий деловой костюм с узкой юбкой до колен и наглухо застегнутым жакетом. Вторая, выглядевшая чуть моложе спутницы, предпочла легкие белые брючки и тонкую вязаную кофточку. Ни одно живое существо не могло бы проникнуть в комнату незаметно для обостренных чувств черной моряны. Ни одно. Кроме другого оборотня. «Меня зовут Бьяна», представилась женщина в деловом костюме. «А ее...» Она кинула на спутницу. «Ямана», женщина помолчала. «Мы белые». «Я это поняла». Топира вернулась на кушетку. Зачем вас прислали? Нас никто не присылал, мягко ответила Бьяна, присаживаясь рядом с топирой. Прослышав о тебе, мы пришли сами. Голубые, слегка раскусые глаза белой моряны смотрели очень участливо. Нам рассказали твою историю, присоединилась к разговору Юмана. Мы восхищаемся, сестра. Тебе пришлось многое пережить, но ты была счастлива. Ты первая черная моряна, которая познала любовь. «Мы не могли не прийти к тебе». Тапира наконец-то улыбнулась. Она не чувствовала присутствия кары. Видимо, колдунья временно оставила ее в покое. Разумеется, сохранились наложенные запреты и распоряжения, но обычный разговор давался Тапире легко. Отношения между черными и белыми морянами были далеки от идеала. Свободные изначально, белые презирали своих порабощенных браслетом сестер. Но все-таки оборотни были очень близки друг к другу. И те, и другие были созданы гениальной Марой. И тем и другим об этом периодически напоминали остальные жители тайного города. «Как твой ребенок?» «Он придет в наш мир через месяц». «Я уверена, что ты будешь хорошей матерью». Бьяна нежно взяла Тапиру за руку. «Ты позволишь нам помочь тебе?» «Помочь в чем?» «Мы думаем, что ты под контролем, сестра» тихо сказала Ямана. — Это не так. — Ты позволишь нам проверить? Браслет Фаты Мары слабо поблескивал на столе, словно прислушиваясь к тому, как Кара стучит по клавиатуре. Колдунья была полностью погружена в расчеты, снова и снова вычерчивая на мониторе причудливые генетические цепочки, а ее идеальный план, тем временем, дал очередную трещину. Кара превосходно изучила черных морян досконально знала все их сильные и слабые стороны, замечательно ориентировалась в их геноме, тщательно исследовала манеру поведения. Но одна маленькая деталь ускользнула от внимания колдуньи. Связь между оборотнями была гораздо глубже, чем она думала. «Тебе когда-нибудь приходилось делать это?» — спросила Бьяна. «Нет», — нерешительно ответила Тапира. «Это не повредит ребенку?» «Ни в коем случае». Белая вздохнула и сняла очки. «Возьми меня за руки, сестра, и смотри мне в глаза». «Когда я наброшу боевую шкуру, я нападу на вас», — по-прежнему сомневалась Тапира. «Я не смогу себя контролировать, и здесь произойдет большая драка». «Ты не успеешь», — улыбнулась Бьяна. «Как только мы набросим шкуры, Ямана активизирует только Василиска». «И чего мы добьемся?» «Доверься мне». Тапира решилась и взяла белую за руки. «Успокойся!» Тоненькая черноволосая Тапира заглянула в голубые раскосые глаза Бьяны. Вторая белая встала рядом, опустив на линию их глаз крупный голубой кристалл на тонкой золотой цепочке. «Смотри мне в глаза, не отрываясь!» Требовательно, но в то же время мягко приказала Бьяна. «Один!» — негромко произнесла Имана. «Один!» — повторила Тапира. «Два!» Тапира смотрела в небесно-голубые глаза Бьяны и чувствовала, как гипноз овладевает ее мозгом. Он не мог проникнуть сквозь браслет, но белые и не стремились к этому. Им не нужно было брать под контроль черную сестру, им нужна была ее память. «Восемь! Что-то странное приближается к нам!» Тапира почувствовала, как потихоньку ею овладевает странное беспокойство. Странное, о котором предупреждала Ямана, явно таило угрозу. «Девять! Опасность!» Так она и знала. «К бою!» Рефлексы обеих морян, и белый, и черный, сработали молниеносно. Не отрывая взгляд от голубых глаз Бьяны, Тапира почувствовала, как изменяется ее тело, как вырывается наружу спрятанный монстр, как тонкие кисти превращаются в когтистые лапы, как исчезают волосы, а на голове появляются рога, как наполняется камера притерным запахом спелых персиков. С Бьяной происходило то же самое – Только выглядели белые моряны в боевой шкуре, чуть-чуть менее отталкивающе. Слегка изогнутые рога, покрытые шипами хвост, острые клыки. Ужасный рёв потряс комнату, когда одурманенная жаждой убийства Тапира увидела перед собой врага с голубыми глазами. И в тот же момент ослепительная вспышка ока Василиска озарила всё вокруг. Мощный импульс кристалла ударил всех морян. Яману отбросило к стене. Тапиру скрутило, прожгло, Но в самый последний момент, перед тем, как потерять сознание, она поняла, что голубые глаза Бьяны проникли в ее мозг, заглянули в ее память. Эти глаза хотели помочь. Первой очнулась Бьяна. Белая медленно поднялась с пола и, ухватившись рукой за краешек стола, машинально оправила сбившуюся юбку. Марьяны с трудом приходили в себя после действия ока Василиска, и в голове у Бьяны наперебой стучали железные молоточки. Она потерла виски, надела очки и посмотрела на лежащую навзничь топиру. «Бедная сестричка!» Осторожно, стараясь не потревожить черную, Бьяна переложила ее на кушетку, а затем похлопала по щекам свою напарницу. "Имана, Та открыла замутненные глаза. «Мы уходим!» «А топира, «Ей лучше не знать!» Белые вышли из камеры и тщательно закрыли дверь. «Она под контролем!» Ямана прислонилась к стене и неуклюже попыталась запихнуть око Василиска в сумочку. Координация к ней еще не вернулась. «Да», — Бьяна поправила растрепавшиеся волосы. «Все, что она рассказала Фате Красаве, ложь. Ее используют. Ее используют колдунья, которая убила ее мужа, командора войны Листа». «А разве Богдана убил не Сантьяго?» «Это долгая история». Бьяна справилась с прической и тяжело вздохнула. — Важно то, что у этой колдуньи Кары находится браслет Мары. Сообщим об этом королеве! — старшая Маряна покачала головой. — Зелёный дом наложит лапу на браслет, и наши чёрные сёстры окончательно превратятся в рабынь. — А разве сейчас они не рабыни? — Это будет навсегда. — А нам-то что? — Я не могу допустить, чтобы эта девочка-тапира стала рабыней. Бьяна посмотрела на подругу. Ей и так досталось слишком много. Мы отберем браслет у кары и отдадим его черным. А еще лучше уничтожим. Все моряны должны быть свободны. А как мы найдем эту кару? Богдан Листа знал, где она живет, и рассказал об этом Топире. Бьяна одернула жакет и нехорошо улыбнулась. Мы найдем эту тварь. Забытая пустынь. Подмосковье. 30 сентября. Суббота. 13:59. До ближайшей деревни было километров 5. До ближайшего болота метров 400. Потемневшие от времени здания забытой пустыни стояли на небольшой поляне, окруженной густым лесом. Домиков было немного 5 или 7 деревянных строений, среди которых выделялись только массивный амбар, где монахи хранили припасы, да невысокая церковь. Пасторальная картинка уединенности и умиротворения. Облик забытой пустыни не менялся сотни лет. Бушующие волны истории обходили стороной этот затерянный в подмосковных лесах уголок. И кто бы ни приходил на эту землю, будь то поляки или французы или немцы, никто не трогал скромных отшельников. То ли не добирались до такой глуши, то ли побаивались, наслышанные о чудесах, творимых монахами. Даже опьяненные вседозволенностью коммунисты, угробив в окрестных болотах несколько своих банд, плюнули и оставили пустынь в покое. Сантега вышел на опушку леса, стряхнул прилипшую к пиджаку паутинку и брезгливо посмотрел на тянущуюся к воротам забытой пустыни разбитую и грязную дорогу. К старцу идете! Поинтересовался сидящий под деревом пожилой мужик с аккуратной бородкой. Здравствуйте вам. Добрый день. Вежливо отозвался комиссар и подтвердил. К старцу. «Вот урупиться тогда надобно. На Голос мужика стал глуше. «Болен старец! Ковырят до зимы не дотянет!» «По тому иду!» Рассеянно ответил Сантьяго, сравнивая свой элегантный костюм с безобразной дорогой и обдумывая, что проще — сделать быстрый портал до ворот или отобрать у мужика резиновые сапоги. «В таком костюме по лесу неудобно ходить!» заметил мужик. Я машину там бросил. Комиссар неопределенно махнул рукой в лес. Застрял. И вдруг до него дошло. А что Никодим умирает? О, так ведь лет-то ему почитай 96. Мужик прищерился. Даже чудотворцы умирают? А Никодим чудотворец. А то не знаешь. Хворьку куснять. К нему наперед, что узнать к нему. Большой верой человек был, давид, но кончились силы. Вера неходим был большой, крепкой. И магом он был неплохим. Но силу свою старец полагал дарованный богом, и потому отдал ее на служение единоверцам. Всю отдал, без остатка. — Пойду я, пожалуй, — решился наконец Сантьяго. — Спасибо за компанию. Комиссар вышел на грязную дорогу и осторожно зашагал к пустыне. «Пойди, пойди!» — пробормотал мужик, оглаживая бороду. «Ишь, какие гости из леса ходят!» В той стороне, в какую махнул рукой Сантьяго, дорог никогда не было, а было там непролазное болото. Выходило в раал долговязый франт в щегольском костюме. Не на машине он приехал. Но мужик не обижался. «Хочет таиться? Пусть таится. Господь ему судья!» прохладной келье было очень тихо. Свет с трудом проникал через маленькое окошко, и в полумраке ярко выделялся огонек лампадки, освещавший старинную икону. Никодим, одетый в белую рубаху до пят, лежал на грубой лавке, неподвижно глядя в низенький потолок. Длинная седая борода старца была аккуратно расправлена на груди, а худые руки устало вытянуты вдоль тела. Время уходило. «Алексей, это ты?» Тихим голосом спросил Никодим, услышав мягкий скрип открывающейся двери. «Я попросил вашего мальчика не мешать нам», — ответил вошедший. «Добрый день, Никодим!» По лицу старца пробежала легкая тень раздражения. «Знал, что ты придешь, демон! Знал!» — вздохнул Никодим. «Но думал, успею умереть!» — он помолчал. «Поправь мне подушку! С удовольствием!» Сантьего, слегка пригибаясь, его голова почти касалась низенького потолка келья, подошёл к старцу и положил ему под спину подушку. «Слышал, умирать собрались», — вежливо поинтересовался комиссар, дождавшись, когда никодиму устроится поудобнее. «От этого никому не уйти», — выцветшие глаза старца холодно оглядывали Нава. «Даже тебе, демон». «Я знаю», — кивнул комиссар. Он подвинул к лавке грубый табурет, расположился на нем и предложил. «Поговорим?» «А есть о чем?» «Появилась тема», — улыбнулся Нав. «Лет шестьдесят назад у меня в ваших краях была небольшая недвижимость, домик». «Разрушили твой домик», — кашлянул Никодим. «Немец разрушил. Я думал, ты знаешь». «Имущество у меня там кое-какое пропало», — вкратчиво сообщил Нав. «Шкатулка». Старец помолчал, глядя в черные глаза комиссара и негромко сказал. «Водицы дай». Сантьяго протянул старцу ковшик и терпеливо подождал, пока тот напьется. «Что ж ты за хозяин, если имущество свое через столько лет ищешь?» «Это для вас столько лет», — жестко усмехнулся комиссар. А я только вспомнил. Вроде как вчера это было. Никодим с достоинством выдержал удар. «Ну, так и подождал бы до завтра. Не беспокоил бы меня на старости лет». «Вот тогда бы я оказался плохим хозяином». Старец вернул Сантьяги полупустой ковшик и вновь откинулся на спину. «Не знаю я, демон, дел твоих. Не сторож я твоему имуществу». «Не сторож, верно», — согласился комиссар. «Но и лжец из вас плохой, Никодим. Сдаётся мне, ваши монахи шкатулку взяли. Больше в тот домик никому ходу не было». «А даже если и так, то всё одно. Умирать скоро», — отрезал старец. «Уходи, демон». «Не всё так просто», — вздохнул Сантьяго. «Никодим, хотите вы того или нет...» Но вам придется мириться с тем, что я есть, что мы есть. И останемся здесь после вашей смерти. Я знаю, что вы считаете нас врагами, вам так внушили. Это, безусловно, печально. Но пока вы нам не мешали, я не видел в вашей нелюбви ничего страшного. Теперь все изменилось. Голос комиссара резко похолодел. «Вы встали у меня на пути, Никодим». Сговорились с моими врагами, и вам придется держать ответ. — Я ждал твоих угроз, демон. Я не боюсь тебя. — Я должен знать, кому досталась моя шкатулка, — жестко закончил комиссар. — И вы абсолютно не правы, если думаете, что ваше состояние поможет вам избежать расспросов. — Я тебе ничего не скажу, демон, — старец огладил бороду. «А пытать меня бесполезно». «Да я и не собирался пытать вас», — комиссар улыбнулся. «Но ничего хорошего эта деликатная улыбка не обещала». «Вы же умираете, Никодим. А мои расспросы сильно приблизят вашу кончину. Здесь достаточно материала для исследований. Например, ваш мальчик». В глазах старца мелькнула бессильная ярость. «Алешку не трогай, демон! Не знает он!» «Знает, не знает. Я должен проверить», — отчеканил Нав. «Вдруг вы ему шепнули, чего случайно, а он и запомнил. Молодой ведь еще совсем. Только-только начал жить. Память хорошая». «Не трогай Алешку, демон!» — руки старца задрожали. «Речь идет не только об этом молодом человеке, Никодим». В черных глазах Нава вспыхнули зловещие огоньки, а уши заострились — Выдавая нечеловеческую суть, комиссара, вы погубите всех. Мне нужно знать, кому досталась моя шкатулка, и я это узнаю, а потом сожгу ваше гнездо. Вы были совершенно правы, Никодим, когда пожалели, что не умерли дома его приезда. Старец тяжело задышал. Его руки судорожно вцепились в рубаху, лицо покраснело, глаза выпучились, а искривленный рот стал ловить воздух. Проклятие! Сантьяго понял, что Никодим умирает. На это комиссар не рассчитывал. Сантьяго не хотел приводить свою угрозу в исполнение, надеясь, что благоразумие подскажет старцу выдать информацию. Решение Нав принял мгновенно. Никодим в обмороке, но его мозг еще жив. Мгновенная и грубая атака поможет ворваться в его память и получить нужную информацию. Обычного чела такое вторжение убило бы или превратило в сумасшедшего, но с умирающим старцем можно было не церемониться, «Эльяр!» — произнес Сантьяго первое слово заклинания и протянул к голове Никодима руку. «Алдык!» На плечо комиссара опустилась юношеская ладонь. «Дай ему уйти, демон! Не бери его душу!» Рядом с Наум стоял молодой послушник Алексей. «Боюсь, что это невозможно, мой друг!» — мягко ответил Сантьяго. «Я должен получить ответы на свои вопросы!» «Урганкек!» — Я все расскажу, демон. Рука юноши сильно сдавила плечо комиссара. — Не трожь старца. — А вы знаете? — Урум-цитай. — Ее зовут Кара, — быстро произнес Алексей. На моей памяти она приезжала к Никодиму четыре раза. Ею он отдал вашу шкатулку. Сантега снял руку с головы умирающего, и его холодные черные глаза уставились на мальчика. «Никодим очень переживал за послушника. Видел в нём своего преемника?» Комиссар легко прощупал Алексея. «Так и есть. Способности к магии присутствуют. Уровень небольшой, но для чела весьма приличный. Вы смелый молодой человек». Алексею стало очень неуютно под пристальным взглядом демона, но глаз послушник не отвёл. «Вы сможете описать эту женщину?» «Да». «Номер машины?» «Да». «Зачем она это делает?» «Она убедила старца, что борется с вами», — Алексей помолчал. «Никодим говорил, что кара — хранитель». Ни словом, ни взглядом Сантьяго не выдал своего удивления. «Хранитель?» Комиссар предполагал, что борется с сильным противником, но то, что это будет главный человский маг, не ожидал. Наконец-то он отыскал свет черной книги, который потерял в 34. м Хладнокровный Нав почувствовал, как его охватывает охотничий азарт. «Вы меня убедили, Алексей. Я не буду брать душу Никодима». Комиссар испытывающий посмотрел на мальчика. «Но почему вы решили все мне рассказать? Неужели старец не предупреждал вас о хитрости и коварстве демонов?» «Старец верил Каре, а я нет». В глазах молодого послушника мелькнула недетская проницательность. Она лгунья, и помощи в забытой пустыне она больше не найдет. Все та же разбитая дорога вывела Сантьягу на опушку леса. Комиссар недовольно осмотрел заляпанные грязью туфли и покачал головой. В простодушной деревенской жизни, в которой не было места асфальтовым дорогам, конечно, присутствовал определенный шарм, но Нав не разделял восторгов по этому поводу. «Для чего, спрашивается, надо было выстраивать свою цивилизацию, если основным ее достижением по-прежнему остаются резиновые сапоги до колен?» Сантега достал мобильный телефон и набрал номер. «Артега?» «Комиссар! Рад слышать ваш голос!» — обрадованно затараторил заместитель. «Я... Что нового в городе?» «Сюжет закручивается!» — перешел на деловой тон Артега. «Орден очень недоволен вашим отсутствием, и вяло пытается обвинить темный двор в том, что мы вас прячем». «Почему вяло?» «Зелёный дом», — выдвинул ультиматум. «Люду требуют от рыцарей браслет Мары. «Неплохой ход», — оценил действие кары Сантега. «Я думал, что Людь присоединится к требованиям ордена». «Мы тоже так думали», — подтвердил Артега. «Но королева Всеслава решила иначе». «Красавица Всеслава!» — улыбнулся про себя комиссар. «Помнит, чем обязана мне». И решила подержать в трудную минуту. «Жаль». Было бы выгоднее, если бы она не ссорилась с рыцарями. «Как ведут себя челы?» «Шумят. К счастью, больше провокаций не было». «Кара достаточно взбудоражила челов и теперь стравливает великие дома», — понял Сантьяго. «Очень хороший противник. М -м -м, замечательный. Артега, вы все делаете правильно. Темный двор должен демонстрировать спокойствие и выдержку». «Официально подтвердите, что готовы выдать меня комиссии Великих Домов, как только я вернусь в город. Мое нынешнее местонахождение вам неизвестно». «Оно на самом деле нам неизвестно», – проворчал заместитель. «Вот и хорошо». Сантьяго отключился и набрал номер Кортеса.